Глава 12. «Все решено судьбой, а вода утечет на восток. Все судьбой решено в этом свете». Перемещение в мир смертных походило на резкий спуск в заболоченную речную пойму, полную ила и грязной воды. Колеса глубоко вязли в глине, а измотанные погодой лошади ели плелись по дороге, размытой дождями. Вода и грязь были повсюду. Сверху, снизу, по всем сторонам света. Это походило на небесную казнь, грозящую уничтожить всех грешников. Ансин ехала внутри повозки, соблюдая приличие. А генерал Ань и сопровождавшие его немногочисленные асуры двигались верхом. Оказавшись на земле, они первым делом превратились в настоящих смертных. Обзавелись ездовыми животными и сменили одежду из лунного шелка на неприглядные шиньи из хлопка. Теперь... Небожители походили на обычных торговцев, везущих мешки с зерном на север, из Великой долины к предгорьям Фуню, где всегда давали хорошую цену за продовольствие. Ансин предложила такую маскировку первой, когда увидела умирающего в придорожном сихаюане, продавца риса. Сторговавшись его спутниками, небожители получили и груз, и повозку с лошадьми. После чего отправились на север, где в горах обитало немало низших демонов. Также демонические кланы облюбовали небольшую долину близ озера Синбо, время от времени пугая жителей. Сыхаюань — традиционный архитектурный ансамбль с домами по всем четырем сторонам света, одним или несколькими внутренними двориками. Чтобы выполнить приказ Бога войны, разузнать, как ведут себя девятихвостые лисы, поклявшиеся больше не вредить людям, нужно оказаться как можно ближе к местам их привычного обитания и при этом не вызвать любопытства со стороны простых смертных. Но Ансин никак не ожидала, что путь на север окажется таким сложным. Три раза за минувшую неделю они сталкивались с потерявшими дома и все имущество людьми. Голодные и промокшие, те брели к виднеющимся на горизонте суровым кряжем фуню. Ведь северная провинция меньше остальных пострадала от ливней. Сюда и устремлялись сотни беженцев. Над размытой дорогой несся детский плач, стоны взрослых, причитания женщин, несущих в корзинах чумазых детей. Ансин также видела тела умерших в дороге. Их просто убирали на обочину, оставляя непогребенными. И эти бесполезные теперь оболочки человеческого духа лежали рядом с издохшими животными, напоминая брошенные за ненадобностью ветхие одежды. Грязь, людской плач и всепроникающая затхлая сырость, обильно сдобренная чуть сладковатой трупной вунью. Вот что такое государство ся, В период затяжных дождей. Она хотела бы оказаться за тысячи лет отсюда еще лучше на девяти сферах, но не могла. Матушка ясно дала понять Хунсяньюнь совсем не против, если его супруга исчезнет с глаз. Почему отношение настолько изменилось? Оставалось лишь догадываться. Небожительница Ши благоразумно промолчала, пропуская этот вопрос мимо ушей. И Ансин не могла винить мать. Изменившееся времени в состоянии сделать характер бога войны мягче. Единственное, чему стоит радоваться, он теперь лишился ледяного яда, и больше не выглядит сошедшим с ума темным владыкой демонов. К исходу седьмого дня они остановились на небольшом постоялом дворе, еще принимающем состоятельных гостей. Охранялся он ничуть не хуже крепости. За крепкими стенами ходили вооруженные слуги, а ворота надежно запирались сразу на два засова. Ань-Син посадили в дальнем углу маленькой закусочной, предложив чае легкие закуски, а генерал Ань с Асурами отправились осмотреть окрестности. До предгорья Фуню оставалось не больше одного или двух дней пути, но они уже успели заметить у дороги следы демонической Ци. Чем ближе к неприступным кряжам, тем быстрее объявится кто-то из низших демонов. А значит, можно расспросить о девятихвостых лисах. Перевернутая вверх дном для защиты от пыли чашка все равно оказалась грязной. Аньсин тщательно протёрла ее шелковым платком и налила уже остывший чай. Находиться в мире смертных было утомительно. Нет, ее не пугали дорожные неудобства и скудная обстановка постоялого двора. Она чувствовала отчаяние и темные человеческие эмоции, переполняющие каждый цунь прохладного воздуха. Так всегда реагируют живые, когда рядом ходит смерть. Вначале пугаются, а потом злятся отчаиваются и проклинают всех, включая правителей. Но разве никто не задумывается над тем, что послужило настоящей причиной для небесной кары? А причина всего этого только одна — грехи. Злые дела и мысли людей возмутили саму природу, призвав хаос на голову грешников. Следовательно, Чтобы выжить, нужно усмирить самого себя. Но кто задумывается над такими мелочами, стоя на краю бездны, развернувшейся прямиком в мир смерти, словно устами мифического чудовища, жаждущего поглотить всех? «Прошу уважаемых заклинателей сюда!» Донесшийся до ее слуха голос хозяина постоялого двора, Сочился неприкрытой лестью. Он вбежал в зал непредусмотрительно, пятясь, отчего налетел спиной на один из столиков. Однажды даже это не заставило хозяина перестать бесконечно кланяться и идти способом, неподобающим для приличного человека. Ансин бросила заинтересованный взгляд на вошедших людей и едва не поперхнулась чаем. Их было двое. Хрупкая женщина и достаточно высокий, статный, широкоплечий юноша. Оба носили нежно-голубые ханьфу, совершенно неуместные для путешествия в такую погоду. В последнем Ансина познала Фан Синюня, бывшего ученика Великого Небесного Дворца Дафэн, ее Дашисюна из прошлой жизни. Забыв, как дышать, она жадно рассматривала его лицо. Ровный нос, плотно сжатые губы, чуть тяжеловатый подбородок, глаза красного феникса и брови, напоминающие две косых черты, наведенных на бумаге черной тушью. От себя прежнего он отличался только выражением едва уловимой печали, застывшей где-то в глубине зрачков. Такой интерес... Не остался без внимания женщины, сопровождавшей Фансинюня. Отбросив глубокий капюшон светлой накидки из шерсти, та в упор посмотрела на Ансин, позволив опознать еще одну старую знакомую. На этот, забытый всеми богами, постоялый двор волею судьбы попала Инсянхуа, Управляющая дворца Дафен, Бывшая управляющая. Ее взгляд был полон не только жгучего интереса, но и духовной силы. Не стесняясь, эта маленькая женщина изучала Аньсин с помощью духовного чувства. К счастью, генерал Ань посоветовал дочери скрыть искру изначального духа. И сейчас Аньсин — мысленно поблагодарила отца за мудрость. Как бы она скрылась от расспросов, сияя духом, словно свеча в ночной тьме смертного мира. Заставив себя опустить глаза, Ансин принялась за закуски. Асмантосовое пирожное выглядело воздушным, но от волнения она совсем не ощущала его аромат. Новые гости заняли один из самых отдаленных столиков, разместившись подальше от окон. Какое-то время она чувствовала на себе изучающие взгляды Инсенхуа. Затем интерес бывшей Мэй-Мэй исчерпался, позволив Ансину кратко понаблюдать за фан Фансинюнем. Как же она рада видеть их обоих целых и невредимых, полных жизненной энергии и духовных сил. Но подходить без причины нельзя. Да чай. Ансин прошла мимо, даже не повернув головы. Хозяин постояло во дворе, стоял под широкой крышей, наблюдая за разгрузкой повозки со съестными припасами. Как этот плут умудряется закупать продукты в условиях начинающегося голода? Совершенно непонятно. Заметив Ансин, мужчина подошел ближе. «Чем могу помочь госпоже?» Ансин вложила ему в руку связку белоснежных дзимбей. В государстве ся они ценились выше золота и серебра. «Дзимбей, золото и раковины, каури, товарные деньги». «Скажи, уважаемый, кто те люди?» «А, те?» Хозяин с некоторой опаской заглянул Ансин за спину, будто проверяя, не подслушивает ли кто их разговор. «Скажу так. Если госпожа дорога ее жизнь, пусть она обходит тех людей стороной». «Неужели они настолько опасные?» улыбнулась Ансин. «Кто же их знает, госпожа этих заклинателей? С утра они улыбаются» а вечером прикладывают к твоей шее меч, требуя выдать демонов. «И какой семье принадлежат твои гости-заклинатели?» «Видно, что госпожа не из-за этих мест», — с укором заметил хозяин постоялого двора. «Они носят голубое. Тяньхуа». «Натуральная оспа?» — в недоумении переспросила Ансин. Да не оспок, госпожа, а небесные цветы. Так, уважаемые заклинатели, говорят о своих одеждах. То символ небесной чистоты. Стало быть, носят их в небесном клане горы Гаучунь, что близ Сехе. Прикинув в уме карту Ся, Ансин нахмурилась и тут же уточнила. Город Сехе на крайнем севере А это место на севере-востоке. Что делает небесный клан в ваших краях? Госпожа, разве я провидец, чтобы знать, что у таких людей на уме? Хозяин посмотрел на нее, как на ума лишенную, тяжело вздохнул и степенно удалился. это верно, — тихо произнесла Ансин. Заклинатели — люди непредсказуемые. К ночи на постоялый двор вернулся генерал Ань. Усталый, в измазанной одежде, он лег на постель прямо в сапогах и прикрыл глаза. — Что случилось, отец? — Придётся остаться здесь еще на день или два. Мы напали на след демонов, но не обнаружили логово. Ань-син молча кивнула. «Хотят выслеживать демонов, пусть выслеживают. Ей возразить нечем». Бегать следом за Инсенхуа и Фансинюнем нельзя. Не сказать, что она до конца верила Богу судьбы и его предсказаниям, однако проверять их правдивость особого желания не возникало. Мудрый не полезет в болото, не обнаружив брода, А на следующее утро старые знакомые, с которыми ее связывала сама судьба, благополучно покинули постоялый двор. Как успела отметить Ансин, двигались те строго на северо-восток, к городу Дитю. Бежать следом она не станет. Достаточно увидеть их живыми. Но и вернуться в небесный город не получится. Отец взял ее с собой в мир смертных по настойчивой просьбе матери. А значит, придется участвовать в поисках девятихвостых лисов, чтобы не ставить небожительниц уши в неловкое положение. Похоже, матушка проявила завидную настойчивость, умудрившись разместить хмурого зятя и непоседливую дочь в разных местах трех миров. Что же... Нельзя разочаровывать старших. «Молодая госпожа, куда ты собралась?» Тун перекрыла ей дорогу, немало не беспокоясь об уважении. Просто стала в дверном проеме, не позволяя пройти. «Эта клетка становится слишком тесной». Прикинув, что справиться, используя силу, скрепко сложенной девой не просто... Ся Шучен решила использовать главное оружие благородного человека — язык. «Младшая госпожа!» — возмутилась Тун и уже привычно вздохнула, выражая недовольство. «Как я потом оправдаюсь перед главой Сеи твоей матушкой? Посмотри, на улице сыро и холодно, да и час петуха давно наступил. Пристала ли барышня бродить самой?» Час петуха. Ю. 1700 по 19:00. "Отчего же самой, Атун? Ты можешь пойти со мной?" лукаво отозвалась Шучен. "Этот час идеален для того, чтобы навестить духов горы Сюишань". Шучен совершенно точно знала. Верная служанка хотя и бесстрашна от природы, но достаточно суеверна. Напугать ее можно лишь одним «Духами». О, небожители!» Лицо Туны правда помрачнело. Она старательно поклонилась всем сторонам света. «Уберегите мою госпожу от злых духов и призраков!» «Какая ты непросветленная, Тун!» Тихонько рассмеялась Шучен, прикрывшись краем широкого рукава. «Эти духи могут предсказывать будущее и даже указывать на родственную душу». «Хочешь узнать, кто твоя родственная душа?» «А я...» «Молодая госпожа, не шути так больше! Не нужны мне никакие духи!» «Тогда сама пойду, а то оставайся в доме». Воспользовавшись замешательством служанки, Шучен протиснулась между ней дверным косяком, чтобы с ловкостью юные лисицы выбраться на улицу. Дождь прекратился. Низкие облака на севере сливались с темными очертаниями горного хребта Фуню, а на западе медленно гастусклый вечер, предвещая такую же непогожую ночь, как в последние два месяца. «Вот накидка, младшая госпожа!» Тун догнала ее во внутреннем дворике, набросив на плечи подбитый норковым мехом шелк. Шучен затянула шнуры, стягивая одежду возле шеи и погладила Тун по щеке, выказывая благодарность. Так как о ней заботилась эта дева, не заботился никто из прислуги, не говоря уже о родной матери. Я скоро вернусь, Атун. Ах, младшая госпожа, не случилось бы чего плохого. тьфу тху — возмущенно выдохнула Шучен. Не проклинай. Ты же знаешь, я второй год хочу попасть на поющую тропу. Но, говорят, по ней ходят духи. В голосе служанки хорошо улавливалось вполне искреннее волнение. Духи Сюешань, принадлежащий клану Се. А кто я? Скажи, Атун. Дочка спажи семьи Се, нехотя ответила Атун. «Верно! Эти духи просто обязаны быть со мной вежливыми!» Подмигнув служанкой на прощание, Шучин подобрала край платья и направилась к нависающей над их домом громаде Сюишань. Гора лишь казалась неприступной. Приблизившись к ней вплотную, можно было обнаружить узкую тропу, которая, подобно ленте, охватывала морщинистое тело Сюишань, карабкаясь на самую вершину. Ее звали Поющий. По узкому жёлобу вниз снеслась мутная вода, напевающая десятками разных голосов. С внутренней стороны жёлоб прилегал к горе, а снаружной находился узенький проход шириной не больше одного Чи, огороженный от пропасти жердями, привязанными к потемневшим от времени столбикам из лиственницы. Внизу этот рукотворный ручей образовывал глубокий пруд. На его берегу как раз и стоял дом, выделенный им главой Се. Чи — 33,1 см. Обойдя пруд со стороны дома, Шучен оказалась у поющей тропы. Прислушавшись к говорливой воде, она улыбнулась собственным мыслям. Встретится ли ей духи, знающие будущее, не столь важно. Куда ценнее побороть собственный страх. Падение с черного камня в саду правителя Ся все еще жило в памяти, не давая покоя. Как и мальчик, сочувственный и немного высокомерно предложивший ей руку, чтобы подняться. Отец говорил, «Смелость — не то, с чем человек рождается. Но, воспитав ее в себе, ты становишься по-настоящему свободным». Шучен покусала нижнюю губу и решительно сделала первый шаг, ухватившись ладонью за липкую, холодную от влаги жердочку, отгораживающую тропу от пропасти. Возможно, сегодняшняя смелость придаст ей сил, и она перестанет бояться вечно недовольную мать. Шучен еще не решила, на какую высоту нужно забраться, чтобы доказать всем, ее страх исчез. Она больше не боится упасть. А просто карабкалась вверх с упрямством маленькой улитки, решившей во что бы то ни стало, Покорить самую длинную виноградную лозу. Сердце, вначале напряженно стучащее в груди, Теперь превратилось в оглушающую колотушку. Било по ребрам, ушам, Норовило выбраться наружу через горло. Шучан казалось, она задыхается от усталости. Ее слабое тело было не в ладах с волей. И это удручало. Остановившись, чтобы отдышаться, она с любопытством изучила открывшийся вид. Горное поместье Се, раскинувшееся на нескольких террасах, освещали ночные светильники из красной бумаги, делая похожим его на праздник фонарей. Все богаты. Им не жалко масла и свечей в любое время года, а их клан — Славящийся своим лекарским искусством, процветает. Но Шучен не испытывала гордости, созерцая великолепия горного поместья. Она видела все изнутри. Вечно обеспокоенную собственным положением мать, Суетливого второго и отчужденного первого дядю, Возглавившего остров Пенлай в Лазурном море, Последнего Шучен видела раз в жизни, когда второй дядя, Се Юнь, принимал жетон главы клана Снежной горы. Тогда первый дядя подарил ей нефритовый браслет. Ощутив прохладу нефрита под широким рукавом, Шучен нахмурилась. Строгий глава острова Бессмертных попросил ее никогда не снимать украшения, Но этот браслет не желал нагреваться. Первый дядя не мог не знать, что она страдает от холодной цы. Так зачем же сделал такой подарок? В своем упрямстве и настойчивости он напоминал мать. И это раздражало. Шучен отвела взгляд от залитого светом фонарей поместья и присела, удерживаясь одной рукой за жертвь. Лицо непривычно горело, разгоряченное быстрым подъемом в гору, а вода в жёлобе казалась обжигающе холодной. Макнув кончики пальцев, она осторожно провела ими по щекам, после чего зачерпнула воду ладонью, собираясь смыть под со лба. На дне жалоба что-то блеснуло, привлекая внимание, а затем послышалось тихое пение. Шучен удивилась. На небе нет ни луны, ни звезд. Все захвачено в плен непроницаемой пеленой дождевых облаков. Так откуда здесь взяться свету, и кто может петь в такую ночь? «Может быть, рассказы о духах правдивы?» Дотянувшись до светлого пятна, она извлекла из мутной воды кусок серебра, и в это же мгновение жертв, удерживающая ее тело, с оглушающим треском лопнула пополам. Не успев вскрикнуть, Шучен свалилась в желоб, и хотя он был неглубоким, Ее подхватило быстрым потоком, после чего, безжалостно обдирая руки а камни, затянула в какую-то щель. Больно ударившись спиной, она вдруг поняла. Вода исчезла, зато появилась пустота вокруг. Удар отразился гулким эхом под невидимыми сводами из-за тех в отдалении. «Пещера?» Шучен вытерла, залитое водой, лицо таким же мокрым рукавом и осмотрелась. Ее окружала тьма, холодная и влажная. Она забиралась под промокшее платье, заставляя стучать зубами. «Если остаться здесь немного дольше, можно замерзнуть. Нужно выбираться». Она осторожно встала на корточки и поползла вперед, туда, где почудился серый, как дождливый сумерки, свет.